Глава двести шестьдесят шестая. Мои губы растянулись в доброй улыбке. «Так вот, значит, какой у тебя план. Я желаю вам двоим счастья. Если у вас э, ничего не выйдет, то вы также можете сбежать, и я определенно смогу позаботиться о вас на нашем континенте. Как тебе такой вариант?» Его глаза засияли после этого предложения. «Действительно, на наших землях очень много препятствий между нами». Твоё предложение заманчиво. Если я приду жить на вашей земле, это будет очень хорошо. Ведь там гораздо легче обустроить своё пребывание. ха Я устал и, пожалуй, пойду посплю. Мне гораздо легче после того, как я рассказал тебе свою тайну. Поэтому сейчас я хочу как следует отдохнуть. Выслушав же его историю, я почувствовал, что стал с ним гораздо ближе. ведь мы оба имели проблемы, связанные с нашими семьями. Несмотря на то, что я не смог восстановить свой прежний внешний вид, я чувствовал себя гораздо лучше. Поскольку я не беспокоился о возможных происшествиях в особняке, я вышел и принялся прогуливаться рядом с ней. Вынув из пространственного кармана бамбуковую шляпу с большими полями, прикрывающими лицо. Я купил ее в столице демонической расы. После этого я обернул посох крада тканью и сообщил страже о своих намерениях. Небо было прекрасно, словно синий бархат. Повсюду были пушистые объемные облака, а яркое солнце светило прямо в глаза, заставляя меня испытывать неописуемый комфорт. Улицы крепости заполнили патрулирующие территорию солдаты. Неторопливо прогуливаясь по крепости, я рассматривал окружающее строение, как вдруг до меня донеслись спорящие голоса людей. — Я уже сказала вам, не ходите за мной, почему вы продолжаете преследовать меня? — Мисс, пожалуйста, прекратите бегать повсюду, если с вами что-то случится, что мы скажем по возвращению? — Достаточно, вам не кажется, что вы слишком надоедливы, и я не ребенок. Моя прогулка не должна принести никаких проблем, то наша территория. Так чего же мне опасаться? Я последний раз предупреждаю вас, прекратите следовать за мной. Я в последний раз предупреждаю вас, прекратите следовать за мной. Перед моими глазами появилась красивая молодая девушка. Она была одета в красивую красную мантию, а ее пухлые губки выражали недовольство. четыре воина что следовали за ней выглядели нервно лидер этих воинов преградил путь девушки после чего с уважением произнес мисс пожалуйста вернитесь с нами в противном случае мастер будет в гневе девушка использовала свою силу чтобы оттолкнуть ножны этого солдата и гневно крикнула я не вернусь нет я не вернусь когда длинный меч не сдвинулся ни на дюйм Девушка разозлилась еще сильнее, а ее обаятельное личико покраснело. «Хорошо. Раз ты заставил меня поднять руку, то... О великий бог огня, даруй мне свою силу, чтобы использовать взрыв огня и устранить все, что предо мной. Взрыв огня!» «Боже мой! Этот ребенок — самый что ни на есть настоящий острый чили-перчик!» Элементы огня принялись быстро собираться рядом с девушкой. Пока воин был поражен происходящим, парочка огромных огненных шаров взорвались перед ним. Этот воин не паниковал из-за взрыва. Он обернул свое тело белой энергией боевого духа. Однако в ней можно было заметить крупицы золотого света. Судя по всему, он приближался к уровню сияющего рыцаря. Когда огонь вступил в контакт с боевым духом, произошел громкий взрыв. Поскольку воин не был готов, то он сделал пару шагов назад. Девушка издала звонки, схожие со звоном колокольчиков смех, и, воспользовавшись замешательством воина, магия ветра прошмыгнула мимо него. Во время их перепалки до меня донеслись звуки скачущей лошади. В нашу сторону направлялся отряд тяжелой конницы. Судя по всему, они собирались на важную миссию. когда эта девушка обошла солдата, она не заметила приближающуюся опасность. три солдата стоявшие позади в унисон закричали мисс будьте осторожны это опасно эта девушка заметила оказавшуюся рядом с ней тяжелую конницу слишком поздно от испуга она позабыла как использовать свою магию ветра и не могла избежать столкновения кавалеристы заметив ее Дернули за узду, но они были облачены в очень тяжелые доспехи, что не позволяло быстро остановиться. Они не могли остановиться вовремя. Когда ее жизнь была в опасности, я сделал свой шаг. Телепортация на короткие расстояния в очередной раз продемонстрировала свою огромную силу. Внезапно, появившись рядом с девушкой, я схватил ее. Пока нас не превратила в фарш, я переместил нас в сторонку. Толпа видела, как девушка исчезла после появления тени. Кавалеристам потребовалось еще десять метров, чтобы полностью остановиться. После того, как эта четверка солдат увидела, как девушка была схвачена таинственным человеком в черном, они начали нервничать. Их лидер закричал на кавалеристов. «Вы слепые собаки!» «Почему вы так быстро движетесь по главной улице?» Лидер отряда кавалерии начал ругаться в ответ. «Да кто ты такой?» — разосмелился кричать на нас. «Это крепость, сдерживающая наших врагов, а не детская площадка. Кто разрешил вашему ребенку гулять здесь?» На лицах четверых воинов промелькнуло волнение, после чего они гневно пошли в сторону лидера кавалеристов, доставая из-за пазухи верительную табличку. Лидер кавалеристов, заметив табличку, выглядел так, словно увидел привидение. Спрыгнув с лошади, он вежливо произнес. — Извините, я не знал. Лидер четверки не дал ему продолжить и высокомерно произнес. — В этот раз мисс не пострадала. Если бы не это, то боюсь, что даже дюжины ваших голов не хватило бы, чтобы успокоить гнев мастера. Лидер кавалеристов почтительно ответил. «Да, да, да. Мы, безусловно, примем это к сведению. Мы спешим по важному военному делу, поэтому...» Лидер четверки неторопливо махнул рукой. «Достаточно. Просто отправляйтесь дальше, но впредь будьте осторожны». Казалось, что этот солдат все понимает и хочет отпустить кавалеристов, не позволив им пасть лицом в грязь. «Я не знал, кем был этот человек, но кавалеристы слушались его». После того, как кавалеристы покинули улицу, рядом со мной раздался бодрый голосок. «Эй-ей-ей! Эй, эй, можешь уже отпустить меня? Или ты надумал воспользоваться мной?» Опустив голову, я вспомнил о девушке в моих объятиях. Я тотчас отпустил ее и сделал два шага назад, принося свои извинения. «Прошу меня простить, я обошелся с вами непочтительно». Девушка мягко рассмеялась. «Спасибо за то, что спас меня!» Я слегка покачал головой. «Тот, кто встречается с подобной ситуацией, должны помочь, если есть такая возможность. Мисс, вы должны быть осторожнее и перестать быть столь легкомысленной. В противном случае вы можете запросто погибнуть». Молодая девушка нахмурилась и посмотрела на меня так, словно собиралась продемонстрировать свой характер. Но, судя по всему, вспомнила, что я только что спас ее жизнь. Поэтому она решительно подавила свой гнев и ответила. — Я понимаю.